Илья знал, что скоро они будут в доме. Похоже, на этот раз бывшие наследники Шереметьево расщедрились и наняли настоящих профессионалов. Те трое, что показательно остановились перед камерой возле главного входа, это так клоуны. Они призваны запугать Киру, заставить ее подчиниться панике, чтобы ее легче было поймать. На самом деле их вряд ли трое, скорее всего не меньше пяти. Он должен был понять, что делать дальше, но пока все указывало на то, что делать нечего. Они отключили мобильную связь. Снаружи наверняка стоит устройство, заглушающее любые сигналы, и до него не добраться. С проводным телефоном и интернетом разобраться еще проще. Скорее всего, они отключили и связь с электросетями, но у садов камней были собственные генераторы. Так что как ни крути, они сиеры здесь одни. Время подобрано удачно. В ближайшие несколько часов никто их не хватится, не позвонит, не заметит, что с ними что-то случилось. И судя по наглости действий, наемники пришли далеко не переговоры вести. Он не был к такому готов. Да, он знал, что Кира невольно перешла дорогу очень серьезным людям, но и для них должны быть какие-то ограничения, правильно? Это Андрей Завьялов был преступником готовым ради денег на все. Так ведь он мертв. Кто же тогда устроил это? Кира оставалась рядом с ним. Она подхватила на руки обеспокоенного пёсика и ждала указаний, но указаний не было. Илья мог сейчас лишь гордиться ею за то, что она не поддалась отчаянию, не расплакалась и готова была действовать. Пока он размышлял, стало только хуже. Вой сирена усилился, мерцающих огней стало больше. Надписи на экранах сменились, прочитав их, Кира подтвердила его худшие опасения. Они уже в доме. Как же иначе? Система сада камней была неплохой, но несовершенной. Она могла сдержать обычных воров, вандалов, даже таких вот мошенниц, как та ночная гостя. но достаточно одного опытного хакера, чтобы эта крепость перестала быть неприступной. Нам нельзя сейчас стоять на месте, предупредил Илья. Они наверняка сумеют подключиться к системе камер наблюдения и будут знать, где мы. Да, я знаю, и я позже расскажешь. Идем. — Илья. Но у него пока не было времени ее слушать. Кира вряд ли понимала, какая как им угрожает на самом деле. Она-то выросла в другом мире. Она привыкла, что все споры решаются цивилизованно, а здесь цивилизации нет, только охотники и добыча. Он будто снова оказался на поле боя. Он уже и забыл это чувство, когда сердце бешено стучит в груди, а кровь закипает в венах. Но тогда, в те времена, он рисковал жизнью ради развлечения. Он отвечал только за себя, а теперь от него зависела и другая жизнь, дорогая ему. И это все усложняло. Ему было сложнее еще и потому, что он не до конца пришел в себя. Да, таблетки, оставленные Мирином, помогали. Его больше не мучила ломка, его не тянуло к отраве, к нему понемногу возвращались силы. Когда нужно было бродить по дому и искать ключи, он готов был заниматься этим хоть весь день, но теперь нужно было бежать и драться. Илья понятия не имел, насколько хватит его сил. Однако и сдаваться он не собирался. Поэтому, когда из соседнего коридора на него налетел человек в черном, он не растерялся. Илья умел драться, когда-то пришлось научиться, и хотя он давно уже жил другой мирной жизнью, тело все еще помнило нужные движения. Им повезло хотя бы в том, что наемники рассредоточились по дому. Скорее всего, сюда пришел неполноценный отряд, да но ну и понятно, кто же будет за двумя людьми армии посылать. Нужно было одновременно обыскать огромные пространства, поэтому теперь нападающие ходили по одному. Они были уверены, что им ничего не угрожает. Ведь только у них было оружие. Однако это оружие, как оказалось, очень легко меняет владельца. Илья перехватил человека в черном за запястье, сдавил посильнее, и тот выронил пистолет. Илья знал, что так будет, и подобрал оружие первым. Он мог выстрелить, но не выстрелил. В этом не было необходимости. Он просто ударил наемника рукоятью по голове, достаточно сильно, чтобы тот перестал быть проблемой до конца ночи. Илья снова позвала его Кира. Он пока не мог даже обернуться к ней. Не сейчас. Что ты собираешься делать? Ждать? Во сколько тебе обычно звонит Мирин? Часов восемь? Да, где-то так, растерянно отозвалась она. Я не думала, что ты замечаешь Я все замечаю. Нам нужно только дождаться этого времени. Так ведь еще несколько часов. Значит, продержимся несколько часов. Увы, сказать это было проще, чем сделать. В особняке сейчас было шумно, выла сигнализация, и по всем коридорам разносился топот ног в тяжелых ботинках. Стратегия, которую выбрал Илья, была обречена на провал. И он знал об этом. Невозможно убежать от такого количества преследователей, они ведь все в замкнутом пространстве. Но что еще делать? Его, возможно, и пощадят. Да и то вряд ли. В таких случаях от свидетелей быстро избавляются. А Акиру убьют, тут и сомнений нет. Он не мог этого допустить, только не теперь. Поэтому он вел ее дальше и сражался с теми, кто попадался на их пути пока у него получалось. Наемники были неплохи, однако и он тоже сюда не из теплого офиса пришел. Вот только сил у него оставалось все меньше. Его неизбежное поражение приближалось, а наемники продолжали кружить по дому, как стервятники. В какой-то момент усталость достигла предела. Перед глазами поплыли темные круги, и Илья вынужден был остановиться. Он знал, что если не позволить себе хотя бы минутную паузу, то попросту потеряет сознание, надёмником на радость. В этот момент Кира, задыхавшаяся от быстрого бега, снова заговорила с ним. "Да ты послушаешь меня или нет?" Она тоже устала, но не так сильно, как он, потому что была здорова. Перепуганный песик жался к ней и больше не издавал ни звука. А вот сама она, кажется, преодолела страх и бегледела не менее решительной, чем Илья. О чем тут можно говорить? Нужно бежать. Мы уже побегали. Спасибо. Ты хоть знаешь, куда мы движемся? Куда угодно, лишь бы не в тупик, отрезал Илья. В идеале нужно добраться до дверей и покинуть дом, скрыться в лесу, тогда они нас не догонят. Ага, конечно. Так они тебе и позволят. Они не дураки. Дом наверняка оцеплен. У тебя есть предложение получше? Давно уже есть. И я пыталась сказать тебе, но ты не слушал. Я знаю, куда нам бежать. Куда же? В дом. Мы и так в доме. В другую его часть. Умник, закатила глаза Кира. Я знаю, где мы можем спрятаться. Шереметьев обо всем позаботился.